Отец почему-то в сибирском линейном полку, обречённом в Карпатах, в последнюю минуту подольский воинский начальник его возвращает, буквально, перед посадкой. Сергеев, останешься у меня. Звание вольнопределающегося солишеешься? Согласен. Конечно, согласен. Почему воинский начальник его спас? Незаменимый писцы, лично приятен. кто-то замолвил слово «женик» для дочери. Паттерн. Модель, случай. Здесь узор судьбы. Паттерн. Судьбы моего отца состоял в том, что всегда кто-то его спасал. Последний солдатский снимок. Садик, забор,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 Солдат управления Подольского уездного воинского начальника Яков Артемич Сергеев, призыв 1911 года, происходящий из граждан Московской губернии, Дмитровского уезда, под Черковской волости, деревни Жуковки, согласно приказу войсками Московского военного округа 1918 года номер 158, уволен от службы в Овси, что подписью с приложением казённой печати удостоверяется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 Отдел земледелия Московского губсофдепа в, в Мозо, Петровской академии в Темирязевскую остались одни Дубровицы. В Дубровицах церковь была чудная, историческая, или ловый верированный снимок Дубровицкого барокко. Ветхий листок в линейку, резиновый штамп в углу, дали от руки. Народный комиссариат земледелия. отдел животноводства курсы инструкторов по животноводству и молочному хозяйству по части учебной октября 18 дня 1919 года номер 200 Москва Петровская сельхоз академия удостоверение на основании постановления комитета обороны города Москвы о регистрации нетрудового населения опубликованного в номере 211 известий в цык 23 сентября 1912 года курсами инструкторов по животноводству и молочному хозяйству выдано товарищу Сергееву Яков Артемчу, родившемуся в 1889 году, в том, что он состоит слушателем на вышеозначенных курсах отдела животноводства Наркомзема, на что подписью с приложением печати удостоверяется. Временно заведующий курсами подпись Секретарь курсов, подпись, печать с гербом РСФСР. На обороте казенные записи об отправленных в центр посылках почтовым штемпелем у соли из Симбирска. 17-го, 3-го, Подольск, Московской губернии И.А. Сергееву, 17 фунтов сухарей. 28-го, 4-го, Дмитров, Московской губернии, АК а штукову для К К Сергеевой 19 фунтов сухарей. 12 мая Сергееву ФА 13 фунтов сухарей. 4 июня АС Пановой 20 фунтов сухарей. 25, 6, 20 К Кир Сергеевой 19 фунтов сухарей. 16 июля 192 Качкину 15 фунтов сухарей 31 8 20 Яковлеву Москву сухарей 19 фунтов И А И Ф А Сергеевы братья К К Сергеева мать Качкин друг А С Панова знак вопроса Яковлев Митрофан Николаевич Митроша — бывший щаповский учитель, депутат учредительного собрания корца ТССР, чуть ли не министр в Самарском Комуче. Не расстрелян, потому что за него вступила знакомая Фофанова, та, которая прятала Ленина, и которой Ленин 24 октября оставил записку «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я шел». В Москве был военный коммунизм. Безплатно выдали стальные запонки, стиль деловой человек, и забрали кучу подольских знакомых. В день своего кадетского корпуса они собрались и спели: "Боже, царя храни!" Да нёс подозревали князь Волконский. В эти месяцы отец пожил в солодовке, огромное здание, православный венский модерн, крохотные комнаты со всеми удобствами для неимущих.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 Вот я с головкой сыра поехал в Москву. Сыр продал, на эти деньги купил целое тёплое пальто. Хороший видн был. В 30-м году перешивали, нашли на груди гагачий пух подложен, до самой войны носил. Из такой Москвы по Петёрну Яковлев отправил отца в Соли. В Средневолжском высшем сельскохозяйственном техникуме спасались от голода многие москвичи и петербуржцы. Для соптитулованных Яковлев изобрёл фантастические синекуры. Отец работал десяти лет ассистентом кафедры животноводства и заведующим племенным рассадником. Это было и менее Орлова довыдова. Из Усолья мы посылки в Москву слали, на Митрошу и донесли, что много продуктов отправляет, а мы за ширмой сидели и всё слышали. У Волоснова старшина Михаил Савёлович. Тогда в Москве полиции не охраняло, только сельские старшины набирали в губернии. Царь едет по садовому, а с двух сторон старшины за руки взяли и толпу сдерживают. Отец вспоминал о веселой жизни в Усолье, обоморных приключениях Митроши, как не знали чего бы съесть повкуснее: курицу в сметане и яблоко в сливках. Мама возмущалась Ему там яблоко в сливках запекали, а мы на одной селёдке сидели. К началу голода в Поволжье отец вернулся в Москву. Трудно вообразить, как он одновременно работал ассистентом кафедры скотопромышленности и кормления сельскохозяйственных животных Московского высшего за технического института, заведовал учебно-опытным хозяйством института Родники Чудакова и учился в этом же институте. Единственно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 До ближайшей станции Удельная не меньше версты надо полагать подвозили. Затем минимум час на поезде, и вряд ли редкие пригородные провеки начала двадцатых были настолько свободны, чтобы читать в вагоне. В институт от Казанского вокзала до Смоленского бульвара первые годы пешком. После института обратный путь и до тем на хозяйственные обязанности скотный двор, поле Занятия с практикантами, лекции для крестьян до коллективизации и просвещение земледельцев считалось делом угодным революции. За усадьбою глаз да глаз, как бы не растащили, да ещё крышу отремонтировать, обои переклеить, пруд почистить, чтобы не хуже, чем при настоящем хозяине. От отца я слышал, что чудакова, как и всё в России, и менее графа Шереметьево. Барский дом, двухэтажный, с садом и прудом, при своих свежайших продуктах сдавался хорошим дачникам. Знаменитые дачники, трагики, братья Адольгейм, и вряд ли случайно, в соседней Малаховке был стильный белый деревянный летний театр с колоннами. Играли лучшие силы из Малого от Корша. Туда в чём попала крашеный, опустившийся летний кинотеатр, потом ходил я. Личная книжка. Форма номер 4 от 5-го, 4-го, 23-го года. В углу бумажной обложки наискось от руки. Выдан вид на жительство. Быквиком 30-го, 5-го, 1924-го года. Председатель. Подпись. Посредине обложки жирная надпечатка. Паспорт выдан 33-й. На развороте. Воинская категория номер 53-я. Имя, отчество, фамилия, дата и место рождения. Далее. Четвёртое. А. Воинское звание в старой армии рядовой. Б. Должность в Красной армии. Нет. Пятое. Воинская специальность переписчик. Шестое. В каких кампаниях участвовал? Нет. Седьмое. Был ли ранен, контужен, отравлен газами? Нет. Восьмое. Образование. Общее, гражданское, среднее. Девятое. Образование военное нет. Десятое. Образование спортивное нет. Одиннадцатое. Партийная принадлежность нет. Двенадцатое. Семейное положение холост. Тринадцатое. Состав семьи и число нетрудоспособных членов 2, 1. Четырнадцатое. Профессия основная управление племхозом. Пятнадцатое. С какими профессиями ещё знаком? Нет.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 подтверждение временное настоящее удостоверение выдано гражданину Сергееву Яков Артемичу в том что он состоял студентом Московского высшего за технического института прослушал полный курс теоретических и практических общеобразовательных агрономических и заводтехнических наук сдал курсовые испытания физика профессор Вавилов химия неорганическая химия органическая профессор Попов неврологии, геологии, профессор Миркевич, ботаника, профессор Кричатович, зоология, профессор Богаевленский и так далее. Простая арифметика, а 43 дисциплины общественных всего две. Профессора сколько и какие? Вавилов стал президентом Академии наук, Попов отцовым зав кафедрой в Темязядовке, Яковлев ангел-хранитель на всю жизнь.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 В времена менялись всякий сельский хозяйственник и просветитель был под ударом. Казалось бы, невинная бумажка и даже милая. Б заведующему приход хозородники Яков Артемчу Сергееву. Мы, граждане деревни Верии, приносим вам, Яков Артемч, глубокую благодарность за ваши лекции, доклады и практические указания по уходу за скотом. Ваши указания и советы не пропали даром. они принесли нам большую пользу от вас мы многому научились и желаем продолжить начатое вами дело с благодарностью после машинописи от руки от граждан деревни Верии Быковской волости что сельсовет деревни Верии удостоверяет председатель Жарков 12 8 26 года 2-3 года спустя эта бумажка подводила под Соловецкий монастырь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 что это возвание он лишился. А волонопёры Ивана на чистке определили в белые офицеры, тогда их вынюхивали и посадили. А вдоцев в панике развелась с врагом народа, но Ивана быстро выпустили. Семья снова сложилась. Зато и Иванову книгу Разведение сельхоз животных не издавали, пока её вместе с Иваном не подписал отец. Ту же всех пришлось старшему брату Павлу Все двадцатые годы он проработал в Дмитрии, о ужас, кооператором. Дмитриевская кооперация существовала с пятнадцатого года, восемнадцатым, двадцатым, в ней принимал участие выжитый из Москвы Крапоткин, Павло, загребли в первый заход коллективизации к счастью срок был не на смерть. Отца, как и всех таскали. На одном допросе весь день играли в молчанку.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 Через несколько лет отец встретил Ласточкина на совещании. Тот на племенных крышидях выехал в люди и рекомендовался профессором коневодство из Краснодара. Тетрадный лист в клетку. 3 января 1933 года справка. Дана я квартиремчу Сергееву в том, что он действительно происходит из бедняцкой крестьянской среды деревни Жуковка. Дмитровского района Московской области. Родителей Сергеева наемного труда никогда не имели и торговлей не занимались. Председатель сельсовета, подпись, секретарь, подпись, гербовая печать. На казенном бланке с глубоватой сеткой. Свидетельство о браке повторное. Гражданин Сергеев Яков Артемич и гражданка Михайлова Евгения Ивановна вступили в брак 23-го первого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 В день моего рождения, 3 июня 33 года, Фёдор Гладков писал из Москвы в как-то Бель Андрею Белому. А мы здесь потеряли солнце. Уже около 10 дней промозглый холод, мокрый туман, непрерывные дожди, мрак. Хочется уехать, а нельзя. Чистка партии и общественная работа. Я родился в год прихода Гитлера к власти.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 Нянька у Андрея, дорогая, с высшим образованием. Самодельный снимок. Папа и мама в удельной у стога сена. Лица хорошие, молодые. А вот фотографировать отец словно никогда не умел. Снимки тоже, как у всех, случайная муть девять на двенадцать. Долгая командировка в Оренбург. Отец раскрыл пожелтевшую политическую брошюру. Сосед по купе ехали вдвоем. резко вырвал из рук. Ленин? А я думал Троцкий какой-нибудь. Он оказался государственным исполнителем. Ведёшь по коридор, а он ничего не знает. А ты в определённом месте стреляешь в затылок, он проваливается. И так каждый день человек 30 устал до смерти, еду к матери отдохнуть. Рассказывай, отец не удивлялся и не ужасался. Так и должно быть. У нас диктатура, мы же не скрывай. Спал он всегда крепко, но в тридцать седьмые, — рассказывал, — просыпался от каждой остановившейся машины, от поздних шагов по лестнице. Это тоже, как все, но что-то ему угрожало конкретно. На работе постукивали дымона, они же являлись в гости. Может быть, к отцу они чище снега и все же. 1 октября 1937 года. Академии соцземледелия, как которую уж год установила отцу нагрузку 360 часов с оплатой по доцентской ставке. 5 октября 1937 года отец был освобождён от занимаемой должности доцента в связи с уменьшением педагогической нагрузки в 1937-38 учебном году. Честный немец Павел Исамович Раушенбах старательным артритическим почерком написал спасительный отзыв отзыв доцента Сергеева я ар я знаю с 1930 года когда мне с ним пришлось работать на кафедре кормления в бывшем институте мясомолочного скотоводства переименованном затем в московский затехнический институт имени Молотова далее затехнический институт был влит в затехнический факультет темрязевской сельхоз академии таким образом на протяжении этого времени протекала наша совместная работа на кафедре кормления сельхоз животных за весь этот период учебная работа товарища Сергеева я а ни разу никем не была запятнана наоборот Он всегда считался хорошим преподавателем, всегда относился к своей работе весьма аккуратно и пользовался симпатией среди студенчества. Кроме своей педагогической работы, товарищ Сергеев всё время выполнял и исследовательскую работу, связывая её с производством. Товарищ Сергеев был хорошим общественником и нёс почти все годы большую общественную работу.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 Так как если в дальнейшей работе придется вновь приглашать педагога, то он может оказаться менее квалифицированным и менее подходящим лицом с точки зрения преподавания и выполнения исследовательской работы. В заключении хочется подчеркнуть, что Сергеев ЯАА в настоящее время выполняет большую работу, которая предназначается для защиты диссертации на степень кандидата сельскохозяйственных наук 16-го, 3-го года.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 Он уже стал профессором.